Рассказ тридцать шестой. О дружбе осла с оленем и о том, как они были пойманы садовником. Когда солнце скрылось и взошла луна, Худжаста с ее тонкой талией, полными руками, пышной грудью, мягкими губами, кипарисоподобным станом, округлыми бедрами, гладкими ляжками, золотистыми, напоминающими хрусталь ногами, впала в отчаяние. Ее станая осанка бедствия, она не согнется для приветствия. Она пошла отпрашиваться к попугаю и стала говорить ему так. «О, попугай, я много раз слышал от знатоков Аравии, что один батшах по имени Абдуль-Азиз не спал по ночам и не отдыхал днем. Один человек спросил его, убежище мира, что за причина, что вы и ночью не спите, и днем не отдыхаете?» Тот ответил, «О, друг, если я буду спать ночью, то не буду успевать молиться Богу» а если буду отдыхать днем, то подданные мои погибнут, поэтому я и воздерживаюсь от сна и днем, и ночью. У меня такое же положение. Я все время беспокоюсь о том, что если пойду к любовнику, то придется мне отказаться от мужа своего, а если останусь в мужнином доме, то лишусь любви друга, поэтому будет лучше, если отстранюсь от них обоих и останусь сидеть в своем углу добродетельно и целомудренно. Брось двуцветие, одноцветным стань, Весь камнем или весь воском стань. Выслушав ее, попугай захохотал и возразил. «О, госпожа, теперь ты стремишься к добродетели. Очень хорошо, но у каждой вещи свое время. известно ведь пословица, когда явилась страсть, куда девалась скромность. Что влюбленному до да целомудрия, безумец отдавший сердце, не внемлет ничему. О, госпожа, о чем же ты думаешь? Ведь ты рассуждаешь подобно тому длинноухому, который не кстати начал петь и попался». Худжаста спросила, «А что это за история? Расскажи!» И попугай начал рассказывать. Сказочники повествовали так. Один осел дружил с оленем, и оба они паслись в одном и том же лесу. Случилось так, что однажды ночью, весенней порой, они пошли вместе щипать траву в какой-то сад. Когда желудки их наполнились, осел стал говорить двенадцатирогому, «О, брат!» Теперь мне хочется петь с раскрытой душой, радоваться и ликовать, ибо от весеннего ветра мозги мои благоухают, а прохладный воздух дарует сердцу моему веселье. Услышав это, олень сказал так. «Вот так-так. Приходится вспомнить, что ослу нужно думать только о своем рисе, а если он хочет разговаривать, пусть болтает о том, как Дхоби сделает его вьючным седлом. Что ты мелешь знаешь, что нет голоса хуже твоего, какое отношение имеет осел к пению». «Мы в этот сад пришли украдкой. Если ты теперь запоешь свою дурацкую песню, то садовник проснется и созовет сюда людей. Тогда и тебя свяжут, и мне продянут кольцо в ноздрю». Выйдет такая же история, как с теми ворами, которые по своей глупости были избиты и пойманы. Слыхал ли ты, что раз ночью несколько воров, собравшись вместе, пошли грабить дом одного богача? Найдя в его кладовой полный кувшин вина, они стали говорить между собой так. Теперь будь что будет, давайте разопьем это вино здесь, пока не наступит время, удобное для грабежа. После этого украдем столько вещей, сколько каждый сможет унести, и разойдясь по домам, будем считать наворованное добро своей добычей». Порешив так, они до полночи пьянствовали и веселились, а когда напились, стали шумом тащить вещи, и в то время, как они в пьяном виде воровали и увязывали скарб, хозяин дома проснулся и, собрав своих людей, перевязал всех воров. Выслушав это, длинноухи сказал так. «Да простит меня Аллах! Что ты знаешь? Я городской житель и обожаю пение, а ты несчастный лесной дикарь и ничего не понимаешь в этом удовольствии. Что бы ты ни была, а я спою свою песню. Зачем мне тебя слушаться?» Итак, несмотря на то, что осёл выслушал притчу оленя, он не внял ей и, подняв свою морду к небу, начал фальшиво реветь свою песню. Тогда садовник проснулся и, созвав несколько человек, захватил обоих животных. Попугай окончил эту сказку и молвил так. «О, госпожа, кто делает дело не вовремя, с тем случится то же самое. Госпожа, нужно, чтобы каждый знал свое время. Лучше иди сейчас и верни надежду этому безнадежному». Услышав это, Худжаста собралась уходить к своему другу, но в это время настало утро, и петух пропел. Пришлось ей и на этот раз остаться дома. Тогда она заплакала и прочла такие стихи. «Зачем с моим луналиким меня разлучил ты?» — Жестокий рассвет! Зачем это зло совершил ты?